Даже когда ключи от дома пришли по почте, что означало, что там никого не будет, я все равно не захотела туда идти. В отличие от квартиры Фло, дом Нэнси, место, где она жила с Томми Омара, где вырос мой отец, которого я никогда не знала, должен был достаться незнакомым людям, которые ничего не узнают о драме, разыгравшейся там когда-то. Когда люди покупают дома, они редко задумываются о прежних владельцах каким бы старым ни был дом. Для них его история начинается с того момента, когда они там поселятся. В углу офиса за письменным столом обедали Даррен и Эллиот, жуя бутерброды и посмеиваясь над чем-то. Я позавидовала их удивительно беззаботной жизни. Джун разговаривала по телефону. Барри склонил голову с тщательно причесанными серебристыми волосами над кучей документов. Оливер уехал с клиентом, Джордж, который обычно громко давал знать о своем присутствии, тихо сидел у себя в кабинете. За соседним столом Диана набирала что-то на компьютере и напевала. Было ли в ее голосе торжество? Она, должно быть, знала, зачем Джордж вызывал меня. Знала о моем понижении. Стоит ли поднимать шум, думала я, затевать ссору, высказывать Диане перед всеми, что я о ней думаю? Да нет, не стоит, решила я. Джорджу, кажется, немного стыдно за то, что он сделал. Если я уйду тихо, у меня, по крайней мере, будут хорошие рекомендации, может, даже блестящие, если он в достаточной степени раскаивается. Вернулся Оливер с красным от ветра лицом. Повесил на место ключи. Уф, — выпалил он. Ну и история. Мать с отцом настояли, чтобы я осмотрел чердак, и я пошел с ними наверх а потом один из ребятишек попытался запихнуть наверх лестницу, и чертова штуковина застряла на полпути. Думал, просижу там целый день, пришлось стать Тарзаном и спрыгнуть. «Я уже начала беспокоиться. Почему тебя так долго нет?» — сказала Диана. «Да ты что! А я и не знал, что ты следишь за моими перемещениями!» Оливер снял пальто, потом снова натянул его. Думаю, после такого приключения не помешает заглянуть в Вик-энд-Пен, выпить пиво и перекусить. Пойдем, Милли, я угощаю. Я посмотрела на него с удивлением. Оливер раньше никогда не делал таких предложений. Я уже ходила на обед. Одновременно со мной Диана сказала. Она уже обедала, Оливер. Оливер засунул голову в кабинет Джорджа. Джордж... Я выскочу на минутку, перекусить, и Милли с собой возьму. Хорошо?» Джордж, не поднимая головы, промямлил «хорошо». «Хорошо, Диана», — Оливер вопросительно поднял брови. «Это вообще-то не мое дело, не так ли?» «Это уж точно». «В чем дело?» — спросила я, когда мы вышли. Ветер сразу же яростно налетал на меня, разбивая волосы веером вокруг головы. Воздух был резкий, чистый и освежающе-соленый. Я отворачивалась в разные стороны, изо всех сил пытаясь вздохнуть. И скоро почувствовала себя чуть ли не захмелевшей. Обычно добродушное лицо Оливера нахмурилось. «Ненавижу чертову бабу. Не могу смириться с мыслью, что мне придется с ней работать. Я хочу, чтобы она знала, когда мы переедем, я буду главным». Она думает, я слабак, который не может самостоятельно принимать решения, но она не понимает, насколько трепетно Джордж относится к сток Мастертон, словно к своему ребенку, прими я серьезное решение без него, так у него крышу сорвет. Она сама это быстро узнает, если начнет командовать.